прыгнул на балкон и оказался на пороге элегантной комнаты. Его появление было встречено криком ужаса. Перед туалетным столиком женщина средних лет примеряла драгоценности, распустив длинные волосы. Она поднялась так резко, что шкатулка, которую она держала в руках, упала на ковер. «Умоляю вас, сударня, не кричите!» — попросил Картуш. «Я клянусь, что не сделаю вам никакого зла». И чтобы доказать свои добрые намерения, он нагнулся, собрал рассыпавшиеся драгоценности, положил их в шкатулку и поставил ее на туалетный столик. Дама следила за ним удивленным взглядом. «Ах, вот как! Но кто вы такой?» Разбойник склонился в почтительном поклоне, сделавшим бы честь самому регенту. «Меня зовут Картуш, мадам. За мной гонится полиция. Если они схватят меня...» «Я погиб, но...» — добавил он, вынимая из карманов пару английских пистолетов. «Я хотел бы вас предупредить, что в этом случае мы умрем вместе». Дама начала смеяться. «Уберите ваш арсенал, с которым вы не умеете обращаться, молодой человек. Я жена генерала Буфлера. Меня этим не испугаешь. Вы говорите, за вами гонятся? Хотелось бы верить, но чем я могу вам помочь?» Разрешите мне остаться здесь, судариня, хотя бы на эту ночь. Мне некуда идти. Потом я уйду, клянусь вам, и вы больше никогда об этом не услышите. — Никогда не услышу? — засмеялась жена маршала. — Да весь Париж только о вас и говорит, мой бедный друг. Ваше обещание равно пожеланию, чтобы я оглохла, не дай бог. Тем временем шум на улице усиливался. Жандармы обыскивали округу. Картуш почувствовал, что бледнеет. Маршальша, заметив, что его пальцы крепче сжимают пистолет, пожала плечами. «Не стоит так терзаться. Я сейчас все улажу». Выйдя на балкон, она окликнула жандармов. «Что означает этот шум у меня под окнами? Где вы находитесь? Вы что, не знаете, кто я такая?» «Прошу прощения, госпожа де Буфлер», — ответил сержант, — отлично знавший всех, кто живет в его квартале. Но мы ищем картуша. Этого бандита? Не думаете ли вы, что я его спрячу? Ищите в другом месте, сержант! Не мешайте спать добрым людям!» Маршальша решительно захлопнула окно и повернулась к своему гостю. «Что я могу еще для вас сделать? Я должна вас спрятать, если мои слуги...» «Позовите Жестину, сударыня, и прикажите дать мне что-нибудь поесть. Я просто умираю с голода». «Жестину? Вы знаете мою горничную?» Картош рассмеялся. Жестина входила в шайку с самого начала. Это была надежная женщина. Хозяйка дома покорно позвала Жестину и смогла убедиться, насколько хорошо знакомый разбойник и горничная. Ну раз так, сказала она, обреченно вздохнув, велите же стейне принести все, что вам угодно, и заказывайте на двоих. Я тоже проголодалась от волнения. Четверть часа спустя странная пара восседала за маленьким столиком, отдавая должное паштету и шампанскому. Картуш жадно ел, но при этом не переставал занимать даму разговором. Он похвалил паштет и раскритиковал шампанское. «У меня есть получше. Это шампанское вас недостойно». После ужина Жюстина постелила постель картушу в кабинете, примыкавшем к спальне хозяйки. На следующее утро картуш распрощался с гостеприимной женой маршала. «Я никогда не забуду вас, судариня», — пообещал он. «Еще как забудете! Вот я вас не забуду!» «Мне бы многие позавидовали, если бы узнали, что я провела ночь под одной крышей с картушем». день спустя госпожа де Буфлер получила сто бутылок шампанского, взятого из погребов банкира пари де Оно действительно было намного лучше. Несмотря на все хладнокровие и элегантность, с которой он выпутался из этой истории, картуш понимал, что неудачи следуют одна за другой — Мало-помалу он потерял власть над собой, которая была его лучшей защитой. Из-за неудач он начал совершать ошибки, а ошибки могут стать смертельными. Один из кабачиков сообщил разбойнику, что хочет покинуть ряды шайки,